А в ночь накануне битвы привиделся королю Артуру сон. Представилось ему, будто стоит на возвышении кресло на одном колесе, и в кресле сидит он сам в богатейших золотых одеждах, а внизу глубоко, будто бы чернеет под ним бездонный колодец, и в воде кишат всевозможные змеи и черви и дикие твари, мерзкие и ужасные. И вот словно бы кресло перевернулось вверх колесом, и король упал в самую гущу гадов, и они стали раздирать его тело. И закричал король на ложе своём. Тут охранявшие его шатёр рыцари разбудили его, а он был так потрясён, что долго не понимал, где находится. И пролежал он без сна почти до рассвета, а потом снова впал в дремоту. И видит король: пришёл к нему Гавэн и с ним прекрасные дамы, и сказал король: Я рад видеть тебя, племянник. Я ведь думал, что ты умер. Но теперь вижу, что ты жив. А кто же эти прекрасные дамы, что сопровождают тебя? Это все дамы за честь которых я сражался, отвечал Гавин. Я пришёл предостеречь вас. Если завтра вы будете биться с Мордредом, то будете убиты. И с вами погибнут множество воинов с обеих сторон. И потому ни в коем случае не затевайте завтра боя, но заключите перемирие на целый месяц. И в переговорах не скупитесь, лишь бы получить отсрочку. А через месяц прибудет сюда Ланселот со всеми своими доблестными рыцарями и спасёт вас с честью, и убьёт Мордерда и всех, кто стоит за него. Тут Гавэн и все дамы вдруг пропали, а король очнулся и велел своим рыцарям поспешно созвать к нему его мудрых советчиков и когда они собрались, король поведал им о своем видении. И назначил король Лука на Дворецкого и брата его Бейдура отправиться к Мордроду и любым способом добиться перемирия сроком на один месяц. И не скупитесь, предлагайте ему земли и сокровища, сколько не сочтете нужным. С тем отбыли они и явились к Мордроду туда, где он стоял с грозным войском, и там они долго его убеждали и уговаривали. И Мордред согласился, что пока жив король Артур, он будет владеть Корнуолом и Кентом, а после смерти Артура и всей Англией. И на том они сговорились, что король Артур и Мордред встретятся на поле, каждый в сопровождении 14 человек, и лично подтвердят сей договор при свидетелях. С тем и возвратились Борс и Локан к королю Артуру и сказал Артур: Я доволен, что дело почти удалось, и отправился на поле, но уходя, король Артур наказал своему войску, что если где-нибудь блеснет обнаженный меч, пусть нападают, не мешкая, и убьют этого предателя Мордорда, ибо я вовсе ему не доверяю. Точно так же и Мордород наказал своему войску. «Если только заметите вы блеск меча обнаженного, нападайте не мешкая и рубите всех, кто будет перед вами, ибо я вовсе не доверяю этому перемирию. И знаю, наверное, что мой отец захочет мне отомстить». И вот встретились Артур и Мордрот, как было условлено, и обо всем сговорились и согласились. Но в это самое время из куста вереска выползла гадюка и ужалила одного из сопровождающих Мордрота рыцарей в ногу. Почуяв боль, взглянул рыцарь вниз, увидел гадюку и выхватил меч свой, чтобы её убить. И в тот же миг оба войска, заметив блеск обнажённого меча, затрубили в рога и с грозными возгласами ринулись навстречу друг другу. Тогда вскочил король Артур на коня и поскакал к своим, и также поступил и Мордред. С тех пор не видел свет ни в одной христианской земле битвы ужаснее. Разили пешие кололи конные, носились воины по полю, и немало страшных слов было произнесено между врагами и немало обрушено смертоносных ударов. Но король Артур скакал сквозь ряды войска Мордорда и не дрогнул ни разу. Так же и Мордород поступал в тот день, идя навстречу жестоким опасностям. Так бились рыцари целый день без передышки, пока не ложились убитыми на землю залитую кровью.